Глава 31. Презренные пушки Дворцовые слуги уберут тела, а пока война продолжается. Вместе с главным воспитателем Янсом Рингау направился к Черным воротам. Осталась последняя проблема — младший братец. Вот уж никак не ожидал от него такой прыти. Хотя и разобраться... Наиболее прытким оказался не он сам, а его главный воспитатель, Саян-издатель. Прямо на ходу Янсон Ленгау недовольно поморщился. Давно, давно нужно было прирезать этого наглого простолюдина. Но Янсон Ленгау незаметно расслабил плечи. Чего жалеть об упущенной возможности? Саян-издатель и в самом деле перехитрил всех. Никогда не знаешь, в какую норе притаился гадюка, пока не сунешь в нее руку. С вершины левой башни возле черных ворот открылся самый, что ни на есть отвратительный вид. Янсен Ленгау навалился всем телом на кирпичный парапет. На Анельском полуострове собирается большая армия. Примерно в километре от черных ворот большой отряд Осигару присел на одно колено. Острые копья, словно чистокол, наклонены в сторону дворца. Под защитой легконогих спешивается отряд самураев. Слуги в серых кимоно собирают коней в большой табун. Ну и правильно. При штурме крепости даже самый хороший боевой конь превращается в дорогую обузу. Латная перчатка противно скрипнула по красному кирпичу. Злость и обида вцепились в грудную клетку Будто пара злых и голодных псов в обглоданную кость. Янсен Ленгау замер на месте. Ноги будто вросли в деревянный настил на вершине башни. Надежда. До самого последнего момента его грела надежда, что Даймёй, Иншар Черган, Тефан Аншал и Влад Ачан, если уж не придут на помощь, то хотя бы останутся в стороне. Но нет. Последние сомнения и надежды только что обратились в прах. Объединенная армия скоро будет готова перейти в наступление или... Пока они не собрались, ударим первыми, Янсен Лингау развернулся на месте. Совершим вылазку. — При всем уважении, Ваше Величество, не получится, — мягко возразил Илан Норр. Сперва нам нужно как следует закрепиться во дворце и организовать оборону. Не помешает хоть как-то отремонтировать или хотя бы завалить парадные ворота, иначе вражеский отряд в самый ответственный момент может ударить нам в тыл. Как оно дальше повернется, — главный воспитатель списнул руками, — то ведает лишь один великий создатель. Но пока ясно одно — пусть ваш младший брат завладел божественными знаками, но он не сможет короноваться прямо на Анельском полуострове. — Закон предков строг, Ваше Величество. Церемония должна пройти в тронном зале и только там. — Хорошо, — Ян Сомолингау кивнул. — Собираем союзных даймё и организуем оборону. Как говорится, один лучник на крепостной стене стоит пяти лучников под крепостной стеной. Любой бой, любое сражение обычно заканчивается хаосом. Сторонников Ганжана Лингау удалось выбить из императорского дворца. Теперь настало время навести в нем порядок и перегруппироваться. Собрание союзных займё провели прямо на таможенном дворе. Лучники Лакаум Жана и Микода Каюра расположились на стенах и башнях возле черных ворот. Самураю и Осигару Дуна и Левена выстроились на таможенной площади. Отряд Кхиро определили в общий резерв. Дело в том, что именно армия домена Зингун первой вступила в бой с армией Ниру Лехтада, старшего брата бывшего великого советника, и понесла наибольшие потери по сравнению с остальными союзниками. Самураям Кхиро досталась задача как-то прикрыть парадные ворота. Сторонники Руммлингау почему-то не стали брать императорский дворец в кольцо, а предпочли сосредоточить все силы напротив Черных ворот. При застарелении Лана Норра, как всегда, оказались по делу. С левой башни возле Черных ворот янсон Лингау вновь глянул на армию союзников младшего братца. У кого больше самураев и асигару – это еще надо выяснить. Другое дело, что армия сторонников Рума хорошо отдохнула и не понесла каких-либо потерь. «Одна надежда», — Янсон Лингау любовно провел ладной перчаткой по красным кирпичам пропета. «Императорский дворец — настоящая крепость. Пусть последний штурм ему довелось пережить больше двух с половиной сотен лет тому назад». Тем более, то ли по глупости, то ли из-за дикой спешки, самураи младшего брата оставили створки черных ворот целыми и невредимыми. Никто так и не попытался выломать их или повредить им образом. Янсон Лингау перешел на другую сторону. С вершины башни открылся вид на таможенный двор. То, что сторонники братца решили наступать на черные ворота, даже к лучшему. Самураи союзных даймён орудили поперёк двора пару баррикад. Если к ним добавить обстрел со стен, то штурм наступающим обойдётся очень и очень дорого. А там, глядишь, силы выровняются. «Ваше Величество, вам нужно глянуть на это!» Спокойный голос Илана Ноора не сулит ничего хорошего. «Что там?» Янсен Ленгау остановился возле главного воспитателя. Вместо ответа Илан Ноор протянул подзорную трубу. А это действительно плохо. Очень плохо. Янсен Ленгау подкрутил резкость. Картинка в подзорной трубе обрела четкость. Пушки. У противника много пушек. Отряд Асигару, что выдвинулся точно напротив черных ворот, На самом деле прикрыл пушки сторонников младшего братца. В руках легконогих большие деревянные щиты на палках, которыми обычно прикрываются от стрел. Через подзорную трубу отлично видно, как черные чудовища на больших колесах, самураев в доспехах, подкатывают все ближе и ближе. За ними, на небольших тележках, а сигару тащат ядра и бочонки с презренным порохом. А это уже не просто наглость, а открытый вызов. Янсон Лингау недовольно засопел. Подзорная труба едва не выскочила из рук. За пушками, на пегом коне, с позолоченным седлом, в доспехах цвета морской волны с зеленой отделкой сидит Трум Лингау. Черный ствол презренного стерийского ружья выглядывает из-за его левого плеча. Рядом самурай держит высокий имперский стяг. На зеленом полотнище оранжевая хризантема с шестнадцатью лепестками. Императорский стяг может быть только возле императора. Если по каким-либо причинам император не с войском, то никто не имеет права выставлять императорский стяг. Младший братец посмел. Тем самым он более чем ясно дал понять, что желает стать одиннадцатым императором Тасунара. Рядом с Румом на пегом коне сидит тот, кого нужно было бы прирезать еще давно. Саян издатель в самом деле облачился в броню рядового асигару времен Уотина Рингау. По крайней мере, у Пострудина хватило ума не позорить самурайский доспех. Да и никаких мечей на его поясе не видно. Умён, проклятый, простолюдин, очень умён и опасен. Как жаль, что это выяснилось только сейчас. Адский грохот будто плеснул в лицо ковшик ледяной воды. Янсен Ренгау инстинктивно подался всем телом назад. Окуляр подзорной трубы больно ткнулся в глаз. Господи, такая косеть недолго. Но что это было? Янсон Ленгау вновь поднял подзорную трубу. а понятно. Пушки окутались черным дымом. Впрочем, свежий ветер со стороны моря Акмара тут же принялся рвать дымовую завесу. Первый выстрел оказался ни к черту. Янсон Лингаву усмехнулся. Ни один из чугунных шаров так и не долетел до крепостных стен. Ядра, так их, кажется, называют, отрикошетили от камней. Лишь одно из них сумело ткнуться в кирпичную стену. — Не так уж и страшны эти пушки, как они их рассказывали, — прошипел Янсон Генгалу. Сарказм, словно капелька зеленого яда, соскочил с языка. Ведь не зря его предупреждали, что пушки проклятых иноземцев в первую очередь стреляют страхом. — Не стоит недооценивать противника, ваше величество. — Слова главного воспитателя потонули в новом грохоте. Пушки сторонников Рума вновь окутались черным дымом. Только на этот раз Янсон Ленгау остался на месте. Но что это? Янсон Ленгау резко опустил трубу, передний окуляр едва не врезался в кирпичный парапет. Во второй раз чугунные шарики на огромной скорости врезались в крепостную стену. То тут, то там, ярко-красными фонтанами вылетели осколки кирпичей. Даже хуже! — Янсон Лингау глянул на ворота. Одно ядро пробило прочную створку на вылет и рухнуло где-то на таможенном дворе. Янсон Лингау два прыжка подскочил к пропету на другой стороне. Так и есть. Чертовое ядро угодило в линию первой баррикады. В том самом месте пустые бочки, тачки и доски разбросало веером. Дальше началось то, что можно назвать всего одним словом — кошмар. С интервалом в две-три минуты пушки сторонников Рума полили вновь и вновь. Очень скоро черные ворота превратились в решето. В один ужасный момент створки из прочных дубовых досок просто развалились. Не меньше пострадали стены. Во многих местах ядра разрушили парапет. Самураи, что не успели покинуть боевой ход на крепостных стенах, погибли под градом камней и битых кирпичей. Будто и этого мало. Сперва перед крепостной стеной и черными воротами взметнулись султавы на взрывах. А потом пушечные ядра стали рваться на таможенном дворе и даже за второй стеной в Нижнем парке. На глазах Янсена Ленгау одно такое ядро угодило в верхнюю площадку правой привратной башни. Несколько самураев вышвырнуло вон, словно нашкодивших котят. Таможенный двор, который по задумке должен был бы стать главным препятствием для наступающих, превратился в подобие тронного зала, но в еще больших масштабах. Там, где не так давно простудины расставляли короба, мешки и прочие грузы для проверки, теперь разбросаны трупы самураев и асигару в перемешку с песком и деревянными обломками. Красная-красная кровь пропитала пыльные камни таможенного двора. Стоять на вершине башни и пялиться на пушки сторонников Рума стало опасно. Ян сен пригнулся под защиту еще целого парапета, но вот очередного выстрела не последовало. Вместо этого в унисон загудели морские раковины. Ян сен тут же выскользнул из укрытия. Так и есть. Противник пошел на приступ. Илан Наур очень даже хороший, хороший воспитатель. Под его руководством Ян сен изучил множество классических трактатов. По военному искусству. Были среди них и те, что посвящены штурму и обороне крепостей. Но то, что Янсон Ленга увидел с вершины привратной башни, не было написано ни в одном трактате. Два отряда Осигара выдвинулись к крепостной стене. Вишу шепеледние шеренги, в руках большие деревянные щиты для защиты от стрел. Осадных лестниц не видно вообще. «А как же они собираются штурмовать стены?» Кулак в ватной перчатке тихо ударился о крепостной зубец. Янсон Ренгау едва не скрипнул зубами от злости. Да и зачем противнику лезть на стены, когда от черных ворот остались лишь грудо-бонг? Вот и это еще не все. Вместо длинных луков о сигару подняли черные стволы мушкетов. «Берегись!» Предупреждение Илана Навора, как всегда, вовремя. Янсон Линггау тут же рухнул под защиту пропета. Одновременный выстрел десятка мушкетов будто хлопнул по ушам. Следом над головой с противным треском о кирпичи вжгнули пули. Янсон Линггау поднял глаза. Харен выслушаешься, но надо. Более прытьи и жгучего желания ринуться в бой больше нет. Одно дело благородные клинки, а совсем другое подлые мушкеты. Осторожно, будто по ту сторону притаилась гадюка, и Ансен Ленгау высунулся из-под защиты кирпичного парапета. Сторонники Рума либо окончательно сошли с ума, либо затевают новую гадость. Второе будет вернее. Два отряда Асигару с мушкетами выдвинулись ближе к стене лишь для того, чтобы прикрыть пушки. К размочаренным черным воротам подкатили небольшие орудия. Четыре с одной стороны и четыре с другой. Каждую толкают четыре самурая. Еще двое следом тащат повозку с ядрами и бочонками. Грохот выстрелов. Янсон Венгау вновь рухнул под защиту зубчатого парапета. Над головой по кирпичам вновь звизнули пули. Теперь тактика противника ясна. А сигару держат под прицелом стены и не дают защитникам начать ответную стрельбу. Но нельзя же прятаться вечно. Янсон Ленгау приподнялся на коленях. Одним ожиданием сражения не выиграть. «Илан!» Янсон Ленгау глянул на главного воспитателя. «Они не собираются лезть на стены. Нужно спуститься и занять оборону возле черных ворот». «Ваше Величество, ситуация гораздо хуже». Слова воспитателя потонули в грохоте пушек. Если пули стрелков просто рикошетили от зубчатого пропета, то теперь на Янсен Ренгау и главного воспитателя пролился ливень осколков. — Что это было? — Янсен Ренгау перевинулся на спину. С плеч скатились колотые красные крошки. — Это так называемая «картечь». Очень много пуль, которыми стреляет пушка, а не мушкет. Это плохо? «Очень плохо, Ваше Величество!» Илан науркивнул. «Нам придется отступить!» По значению слово «отступить» очень близко к другому — «бежать». «И вот как раз убегать очень и очень не хочется!» Янсон Ленгау недовольно засопел. «Придется, Ваше Величество!» В голосе главного воспитателя прорезался металл. «Иначе нас тупо перестреляют из мушкетов прямо здесь!» Показательный палец Лананора выразительно ткнулся в деревянный настил. Если голос главного воспитателя звенит холодным металлом, значит и в самом деле нужно отступить. Следом за Иланом Ноором Янсену Ленгаву за в люк. Комната под башней, где обычно дежурит борствующая смена, поразила огромной пробоиной. У противоположной стены из груд осколков выглядывает черное ядро. Вблизи таможенный двор выглядит еще хуже, еще ужаснее, чем с вершины привратной башни. Линии баррикад, как таковых, больше нет. Странные ядра, что взрываются при падении, порушили практически все. И трупы. Огромное количество убитых самураев, великолепно обученных воинов, которым так и не довелось скрестить клинки с самураями противника. «Да что это за война такая?» Ян Сарлингау перепрыгнул через раскуроченную бочку. Правый ватный ботинок угодил в лужу крови. Рядом валяется оторванная нога. Кожаные поножи украшены золотым тиснями. Защищать внешнюю стену не имеет никакого смысла. Все, кто только мог ходить самостоятельно, покинули ее, унесли раненых и отступили за вторую стену. Но прежде, чем самурай с отлованным на шлеме гребнем захлопнул левую створку, Янсен Лингау бросил последний взгляд на таможенный двор. Озарение. Запоздалое на много лет озарение опустилось на голову, словно божественный глаз свыше. На этом чертовом таможенном дворе погибло множество достойных самураев. Погибло ни за что, просто так. Можно сколько угодно считать пушки и мушкеты подлым оружием, подлых людей, но сомневаться о смертоносной эффективности больше не приходится. Отец был прав, прав, прав, черт побери, когда согласился открыть страну и подписать унизительные договора. Ведь тем самым он уберег Тасунары от убийственной войны с иноземцами.